Не проблема. Хоть мы сегодня и спали под открытым небом, но выспался я отлично. Сил хоть отбавляй. Даже мана полностью восстановилась. Должно быть дело в регенерации, которую дает баланс эссенций Давно уже заметил, что при качественной балансировке я всегда чувствую себя гораздо сильнее, чем обычно. Я закончил переносить наши пожитки. Сложил их около входа в наш новый съемный дом, что находился прямо за скотным двором и только после этого вошел внутрь. Отец вместе с Щербаком уже вовсю трудился, чтобы обустроить нам комфорт в новом жилище. Пастухом оказался загорелый мужчина примерно того же возраста, что и мой отец. Щербак совсем не расстроился из-за того, что у него появились новые соседи. Как раз наоборот. Он понадеялся, что это хороший знак, и что скоро у него тоже появится работа. Думаю, он не ошибся. После похода я поделюсь с отцом своими мыслями. Сейчас ему не до этого. Пусть для начала обустроить свой приемный кабинет. Дом, в который нас поселил Дмитрий, оказался небольшим. Три койки стояли почти в упор друг к другу. Во второй половине здания стоял широкий обеденный стол. Но его отец собирался использовать как приемную для больных. Грубо говоря, тот же сарай больше, но плюсов много. Спать на полу больше не придется. Когда наступит осень, продувать здание не будет, щелей в нем почти нет. А на зиму есть небольшая дровяная печушка. Придется по вечерам собираться у нее, чтобы не замерзнуть. Хотя до зимы еще очень долго. За это время многое может измениться. В полдень я вернулся на поляну. Там меня уже ждали члены нашего молодецкого отряда, которые так и норовили подохнуть от рук монстров в холмовом лесу. Лад? Третьяк протянул моему руку. «Рад, что ты решил к нам присоединиться!» Я ответил на рукопожатие парня. поражаясь как сильно изменилось его поведение. А я ведь всего лишь один раз его полечил, убрал нагноение из раны, и он тут же отбился от стаи Микулы. Порой с людьми такое случается. Некоторых одно мелкое событие может направить в совершенно другое русло. А некоторые, как были дураками, так на всю жизнь ими остаются. Как раз Микулы относится к таким людям. Их ничем не исправить. Ни добротой, ни жестокостью. — Расскажи, чего это вдруг решил нас собрать? — поинтересовался Третьяк. — Стойте! — протянул широкоплечий парень, что стоял позади Третьяка. А я все думал. — Про кого вы все толдычите? Так это тот самый лад? И на кой же черт он нам сдался? Он весь поход нам испортит. — Видимо, коренастый пацан — это и есть Рязан, внук кузнеца. Третьяк размахнулся и дал крепкий подзатыльник Рязану. — Ай! Ты это чего? — вздрогнул тот. — Лад хорошо разбирается в знахарстве. Он меня уже лечил. В этом плане я ему доверяю. А если довериться словам радка то Лад еще и о монстра кое-что слышал. — Но тут уж не могу давать никаких гарантий, — заключил Третьяк. Так или иначе, он тоже хочет стать скитальцем, а значит, он часть нашей команды. — Так он же того! — не унимался Рязан. — Если не хочешь получить второй подзатыльник, лучше убери палец от виска, — посоветовал я. — Он прав, Рязан, — вмешался Радко. — Если мы будем спорить и задирать друг друга, то лучше сразу возвращаться к микуле в его дурацкую шайку. — Цикнул Третьяк. — Нет уж! Я три года с ними по деревне шастал. — Вот уж кто действительно настоящий деревенский дурак. Я не хочу обижать людей. Я хочу их защищать. Поэтому и поговорил с Новиком из скитальцев. Он мне пару советов дал, как пройти экзамен. Могу и вам посоветовать. — Я только за, — закивал Рак. — А какой в этом смысл, Тетек? — размял шею ризан Экзамен подразумевает, что брать будут только лучших. — Зачем делиться опытом с другими? Он смирил взглядом на срадко. «С тем же успехом я могу зажать эти секреты, и от тебя, Рязан!» нахмурился Третьяк. заканчивая разводить ссоры. Мы вообще-то собрались здесь, чтобы послушать Лада». А Третьяк оказался куда мудрее, чем я думал. Возможно, у него даже есть лидерские задатки. Первая наша встреча меня совсем не впечатлила. Но всего за неделю он сильно изменился. Вот что с человеком делает твердая цель. — Я хотел предупредить вас, — начал я. — В холмовом лесу может быть опаснее, чем вы думаете. — Кто тебе это сказал, поинтересовался Третьяк-скитальцы? — Нет, другой человек. — Правду я решил им не рассказывать. Там видели монстра, куда более опасного, чем те, что живут за чертой. — Я же говорил, что он будет нести какую-то чушь, — прошептал Рязан. — Кроме скитальца в этом вопросе лучше никому больше не доверять, — спокойно ответил Третьяк. Ты просто хотел отговорить нас? Может, радка не совсем верно пояснил тебе условия нашего похода? Никто никого не заставляет. Если не хочешь идти, оставайся в погранке. Никто тебя за это не осудит. Нет, я в любом случае пойду с вами, — уверенно сказал я. Моя задача — не отговорить вас. Я собрал вас заранее, чтобы мы могли подготовиться. — протянул Радко. — Ты хочешь показать им это? Правда? «Да, от вас я решил не скрывать. Если мы идем в Холмовый лес, тогда я должен принести пользу команде, как знахарь». Я скинул со спины сумку и достал оттуда свою хитиновую броню. «Раз моя задача — заниматься вашим здоровьем, значит, и защиту должен обеспечивать тоже я». «Это что такое?» — скинул брови третяк. «Похоже на нагрудник. Прямо как у настоящих воинов». Рязан тоже не сдержался. Явно хотел отнести скептически к моей поделке, но не смог. Сделал шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть хитиновые пластины. Так и думал, что их это впечатлит. А уж если бы я умудрился меч делать из подручных материалов, у них бы вообще крыши снесло. — Это броня, ребят, — ответил я. — Броня из панцирей монстров. Раз уж вы хотите поделиться со мной своим опытом, то и я поделюсь. Но только при том условии, что я буду играть не последнюю роль в нашей команде. — Что ты имеешь в виду? — прищурился Рязан. — Лидер у нас тричьяк, это уже решено. — А я и не претендую занимать его роль, — отрезал я. — Но советы давать обязан. Если, скажу, готовиться к бою, все приготовятся. Если, скажу, бежать, бросим все свои вещи и рванем в деревню. Я хочу быть советником. Третьяк молча достал из-за пояса небольшой ножичек и потыкал им хитиновые пластины. — Великий скалес! — прошептал он. — Если ты научишь нас делать такую броню, тогда я соглашусь. Будешь вторым лидером, советником, как ты выразился. — Договорились? — кивнул я. — Насчет брони не обманываю. Сделать ее не так уж сложно, и она очень крепкая. Видишь на ней царапину? — Это Микула ее оставил, пытался нож не в живот воткнуть, но она защитила. Третьяк удивленно присвистнула. Фу! Резон помахал ладонью перед носом. Из какого дерьма ты ее слепил, лад? Воняет, как тухлая рыба. Если тебя так беспокоят запахи, дружище, то за чертой тебе делать нечего, — ответил я. Да чего ты из себя знатока строишь? — не унимался внук кузнеца А ты же все это придумываешь! — Еще раз тебе говорю. Успокойся, Рязан! — чуть тверже сказал Третьек. Радко предупреждал, что у Лада есть свои тайны, и мы в них не полезем. Пока что. Он нам доверился. Сам посмотри, что он принес. Хочешь сказать, что эта броня тоже из его воображения чудного вылезла? — Если хотите, чтобы у вас была такая же броня, советую выдвигаться прямо сейчас, — посоветовал я. — Когда начнет вечереть, в то место лучше не соваться. К концу дня у вас всех будут такие нагрудники. Они очень легкие, но крепкие. Их мы можем взять с собой в лес. Если кого запах не устраивает, я посмотрел на резана сразу броню надевать не обязательно Но учтите, если мы попадем в беду, накидывать ее на себя будет слишком поздно. Да хватит тебе его убеждать, махнул рукой Третьяк. Веди, лад. Нам нужна такая же броня. Я повел своих новых соратников к болотам. Я уже наизусть выучил всю береговую линию. Знал каждый бугорок, знал, где находятся норы кусачей. Мы подошли к самой крупной норе. Я сел на колени, аккуратно заглянул вниз, прислушался. — Ага, слышу. Их там очень много. Нам нужно убить штук 20 чтобы у каждого была своя хитиновая броня. — Что ж, мне не впервые устраивать массовое истребление этих гадов. Надеюсь, что этим я никак не наврежу природе. Хотя на природу за чертой мне откровенно наплевать. Там, говорят, даже деревья могут быть опасными. Я показал Радко и остальным, как охотиться на кусачей. Мы потратили почти пять часов, чтобы набить нужное количество тварей. Поначалу мои соратники боялись. Но вскоре это превратилось в развлечение. Даже Рязан перестал меня подкалывать на какое-то время. В этот момент все чувствовали себя героями. С китайцами. И, кажется, только я один понимал, что войти в ряды этих воинов удастся далеко не всем членам нашей команды. Остаток вечера мы изготавливали броню. Я справлялся быстрее остальных, поскольку уже наловчился связывать хитиновые пластины между собой. Как только появилась свободная минута, я мысленно вызвал окно системы. Оказалось, что за эту вылазку я получил много опыта и эссенции. Получено 20 единиц опыта. Получено 12 эссенций смерти. Уровень 2. Прогресс опыта 107 из 200. Отлично. Полпути до третьего уровня. Уже совсем немного остается. Мы успели вернуться домой до темноты. Все хитиновые нагрудники спрятали неподалеку от луга. Домой их тащить было нельзя. По крайней мере остальным. Мой-то отец знал, что я время от времени охочусь на этих тварей. Перед сном я завел разговор о предстоящей рыбалке. Убедить Добромира не составило труда. Он, правда, расстроился, что нам придется отложить следующий урок по знахарскому делу, но все же решил, что мне нужно общаться со сверстниками. Правду я ему сказать не мог. Если он узнает, что я решил вернуться в тот самый лес, точно взбесится. На рассвете наша команда вновь собралась на лугу неподалеку от тропы, что вела в холмовый лес. Однако стоило мне взглянуть на возвышающуюся деревню, как по спине пробежал холодок. «Не от страха. Скорее из-за легкой вибрации в руке. Там, в дебрях, точно что-то есть. Далеко не факт, что это тот же самый монстр. Но все же нам лучше действовать аккуратно. Предстоит очень непростой поход. «Эй, Рязан!» Увидев опоздавшего парня, прокричал Третьяк. «Какого... Ты зачем его с собой притащил?» Меня разобрало любопытство. Я обернулся и понял, почему Третьяк так отреагировал на появление Рязана. да Это в наши планы не входило. Хотя, возможно, Рязан не так уж и глуп. Мне нравится его идея. Глава двадцатая. Я не виноват. Она сама за мной вязалась. Принялся оправдываться Рязан. Рядом с внуком кузнеца стояла здоровенная собака. Дворняга, но явно с примесью какой-то породы. Очень уж напоминает русскую борзую из моего мира. Длинные ноги... Вытянутый нос. Рязану она почти по пояс. Она склонила голову на бок, высунула язык и с интересом уставилась на нашу команду. Глаза добрые, выглядит так, будто человеком приручено. — Чья это собака? — поинтересовался ее. — Ничейная, — ответил Рязан. — Ты что, Зорьку не узнаешь? Она уже давно в деревне живет. Зараза, привязалась и не отстает. Видно, в погранке к ней хорошо относятся, раз она увязалась за людьми. — Да и в целом не худая, как я посмотрю. Видать, кто-то подкармливает. — Так это даже к лучшему, что с нами Зорька пойдет, — поделился своим мнением я. — С ней спокойнее будет. Смотрите, какие у нее лапы. Из нее явно могла выйти охотничья собака. — Согласен. Лад дело говорит, — задумался Третьяк. Отец другую породу держит, но это для охоты тоже подойдет. — За себя постоять сможет, если придется. — Вы серьезно? — удивился Рязан. — А я думал, можно в нее камнями покидать, чтобы убежала назад деревню. — Совсем сдурел, что ли? — не удержался я. — Зачем ее обижать почем зря? Она кого-нибудь кусала хоть раз? — Нет, — помотал головой Радко. — Зорька добрая. Я тоже за то, чтобы взять ее с собой. — Но так если мы кого-нибудь поймаем, нам же и с ней делиться придется, — замялся Рязан. — Ничего, не оголодаешь, — отрезал Третьяк. — Ну что, ребят пойдем? — Вроде все, что нужно, собрали. — Ах да, точно. резанты ты оружие-то смог взять в итоге? — Конечно, обижаешь, — улыбнулся парень. — Разбирайте. Он достал из сумки несколько ржавых кинжалов и пару мечей. Состояние у оружия было, мягко говоря, так себе. Один меч резан оставил себе, а второй отдал Третьяку как нашему лидеру. Я от кинжала отказался. «Зачем мне нужен этот ржавый кусок металла, если у меня есть свой наточенный?» Распределив оружие, мы двинулись вверх по узкой тропе, что вела в холмовый лес. Вчетвером, не считая зорьки. Я думал, что собаке наша компания надоест, и она все же решит вернуться в деревню. Но по какой-то причине она решила от нас не отставать. Возможно, тоже захотела поохотиться». Обязанности в нашей группе строго распределили между всеми участниками похода. Третьяк выступал в роли нашего проводника. Он же отвечал за охоту и поиск съестных ягод. Задача Рязана заключалась только в поставке оружия. Правда, я уже начал сомневаться, что от этих железок нам будет хоть какая-то польза. Хотя... Мне ведь удалось прикончить болотного упыря с помощью ржавых вилл. Значит, оружие Рязана может оказать добрую службу. Но я надеялся, что оно нам не пригодится. Радко в команду вписывался хуже всех. Пользы от него было совсем немного. Со своей прощой он обращался очень неумело. Чтобы хоть чем-то помочь отряду, он прихватил немного еды, которую выпросил у отца под предлогом, что все это ему обязательно пригодится на рыбалке. Я же снабдил всех хитиновой броней и был готов помочь любому члену группы, если вдруг кто-то заболеет или окажется ранен. Однако на этом мои обязанности не заканчивались. Мои соратники об этом не знали, но моя рука служила чем-то вроде локатора. С помощью нее я отслеживал, грозит нам опасность или нет. Странно, но как только мы вошли в лес, зуд сразу же прекратился. Возможно, некоторые монстры умеют скрывать свое присутствие? Сомневаюсь. Зуд угасал постепенно, будто наш потенциальный враг удалился. Либо ушел дальше, в глубь леса, либо вовсе покинул его. Так или иначе, нужно быть начеку Здесь кто-то был. Кто-то или что-то. И это существо еще может вернуться. А здорово, да, ребят? Радко тяжело дышал, взбирался на гору, пытаясь догнать остальных. Мы же, правда, как настоящие скитальцы. «Идем в опасные, неизведанные земли. Возможно, эти навыки выживания нам еще пригодятся на экзамене». «Никто пока не знает, из чего будет состоять экзамен», — отметил Третьярк. «Но лучше быть готовыми ко всему. Прошел слух, что он может начаться уже в этом месяце или начале следующего. В любом случае, кто-то из нас сможет стать скитальцем до конца лета. Ну, кроме Лада. Без обид, конечно. Но ты по возрасту не пройдешь». «Какие тут могут быть обиды?» – пожал плечами я. «Ничего, я вас еще догоню». Мне не захотелось раскрывать им все карты. Я планирую найти способ пробиться на этот экзамен вместе с остальными. Да, я уже успел познакомиться со всеми скитальцами, но пока что они считают меня обычным учеником знахаря. Смелым, способным, но не более того. Этого недостаточно. Мне придется доказать им, что на меня можно положиться». Третьяка и Рязана могут допустить до экзамена, им уже есть 16. Радка тоже исполнится 16 на следующей неделе. Пока что я отстаю по возрасту. Но все же у меня есть преимущество. Сразу несколько козырей. Умом я куда старше их. Опытнее. Кроме того, у меня есть система, благодаря которой я могу пользоваться чем-то вроде магии. Значит, смогу пробиться. Попаду на экзамен любой ценой. «А что говорят другие?» — поинтересовался радка «Какие раньше были задания на экзамене?» «Так его еще ни разу в погранке никто и не проводил», — ответил Рязан. «А зачем, ты думаешь, мы тут по лесу шастаем?» «Готовимся ко всему и сразу». «В этом Рязан прав. Я уже пытался разузнать насчет экзамена. Как оказалось, это будет первый случай, когда местным скитальцам придется набирать людей таким образом. Пути в эту профессию всего два». Через академию в столице, либо через экзамен. Но те, кто проходит через академию, сразу получают хороший ранг. На них полагаются. Позволяют командовать молодняком, вроде нас. Да, будет тяжело. Даже если я смогу попасть на экзамены, каким-то образом окажусь в числе сдавших, мне все равно будут доверять только мелкую работу. Носить сумки, прикрывать тылы. Говорят, что в некоторых особо опасных регионах, таких как мы, И вовсе используют в качестве пушечного мяса. Выжил? Хорошо. Возможно, получится дожить до повышения. Не выжил? Ну, что ж, ни ты первый, ни ты последний. Обмениваясь планами на будущее, мы и не заметили, как добрались до небольшой поляны, что находилось на самой вершине холма. Отлично! — обрадовался Третьяк. Хорошее место. Здесь можно разбить лагерь. Если кто на нас полезет, сразу увидим. — Это куда лучше, чем прятаться в дебрях. — Согласен с тобой, — кивнул я, — но стоит учитывать, что и мы тут как на ладони. Если в этом лесу все же есть опасные существа, и если действует сообща, то смогут нас окружить. — Хм, об этом я не подумал, ну... — Зато у нас есть зорька. третек потрепал собаку по голове. Та одобрительно гавкнула. И если что, она должна почувствовать приближение хищника. — Не хищники наша самая главная проблема. Я ведь узнаю эту опушку. Много раз видел ее во снах, но я не понимал, что это за место и почему она порождает в моем подсознании такую тревогу. Видимо, именно здесь мы с отцом столкнулись с тем существом. Здесь я получил эти полосы, которые некогда были шрамами. Мы скинули сумки на землю, а затем разделились. Третьяк остался готовить костер. Остальным было поручено собрать ветви и листья, чтобы организовать пару шалашей. Дождь вроде не намечается. Но будет лучше, если у нас все-таки окажется запасное укрытие. Зурька на этот раз увязалась за мной. Мы прошли через поляну к большому валуну. Я забрался на него, чтобы осмотреться. С высоты было нетрудно увидеть, где лучше собирать все необходимое для постройки нашего убежища. Через пару минут Зорька начала скулить. Затем выскочила из-под вулуна, посмотрела мне в глаза и несколько раз гахнула. «Что случилось?» — бросил я. «Белку какую-нибудь нашла?» и «Если в этой собаке действительно есть кровь охотничьей породы, ничего удивительного в поведении Зорьки нет. Возможно, нашла чью-то нору и решила показать ее мне. Нужно проверить. Может, там где-то притаились кролики?» Эти животные стараются избегать густых лесов и чаще. Обычно обитают в местах с пересеченным рельефом и кустарниковой растительностью. Эта поляна на холме – самое то. А раз уж нам нужно чем-то питаться, можно попробовать сцапать пару кроликов. Я неспешно спустился вниз к основанию валуна и обнаружил, что зорька все это время указывала на нору. Нет. Черт меня разделит, так это же не нора. Под валуном небольшая пещера. Хотя, скорее всего, камень просто имеет неровную форму, поэтому между ним и землей образовалось небольшое пространство. Вот только я сомневаюсь, что там живут кролики. Уж больно высокий проем. Туда даже я могу пролезть, практически не нагибаясь. Собака зарычала на темноту под камнем, затем снова загавкала. На этот раз Зорька не пыталась привлечь мое внимание. Она показывала агрессию по отношению к тому, что находится внутри но не спешила заходить в пещеру. Неужто испугалась. «Тише, тише!» – прошептал я. «Что ты там учуяла? Внутри кто-то есть?» Зорька, разумеется, не понимала, о чем я ее спрашиваю, но все же дала мне ответ. Жалобно заскулила. Я оказался прав. Она боится. Не хочет лезть дальше. Но я не чувствую присутствия монстров поблизости. Однако это не означает, что пещера безопасна. Как вариант, там могли поселиться в волки. Их самки часто выбирают укромные места для выведения потомства. Нехорошо. Лезть туда пока что точно не стоит. Лучше предупредить Третьяка. В охотничьем деле я не разбираюсь, а слово совсем. Если наш лидер действительно получил дельное наставление от своего отца, возможно, он сможет как-то прокомментировать эту проблему. Пойдем, Зорька. Я позвал собаку за собой в другую сторону, к лесу. Мы туда не полезем. Давай для начала соберем все, что нужно для лагеря. Она пошла за мной, но все равно продолжила оглядываться на пещеру. Черт знает, что ее так испугало. Но проверять пока что я не хочу. По крайней мере, в одиночку. Нет смысла так рисковать. Пока я собирал все необходимое для шалаша... Мне выдалась возможность немного подумать обо всем, что произошло за последние дни. Как бы я ни старался оставаться собой. А жизнь в этом мире все же вынуждает изменяться. Я всю жизнь проработал врачом. Помогал людям и никогда никому намеренно не вредил. И уж тем более не убивал. Но, вспоминая то, что случилось с охранниками Харитона, я понимаю, что теперь назад дороги нет. Мне пришлось заманить ловушку одного из них, чтобы защитить себя и своего отца. Он попался в лапы кусачей, потому что именно я решил его туда загнать. И что самое удивительное, я не сожалею о произошедшем. У меня не было другого выхода. Этот мир так устроен. Если прогибаться под окружающих, навсегда останешься в рабстве. Или просто умрешь. Семён был то еще сволочью. Преступником. Горевать о нем никто не будет. Но это не значит, что я теперь должен лишать жизни каждого, кто мне не угоден. Мне придется измениться, очерстветь. Но старым принципом я изменять не стану. Я готов лишить человека жизни, но только в том случае, если он угрожает мне, моим близким или представляет опасность для большого количества людей. К таким решениям нужно подходить очень осторожно. Система и баланс эссенции – постоянно подталкивают меня к этому но убивать людей ради в баланса или собственной выгоды я не стану только по веским причинам когда нет иного выхода баланс важен во всем важно выжить и устроиться в новом мире и при этом не изменить самому себе вот что я понял за эти дни именно поэтому я и собирался вступить в тальцы как ни крутя эссенции смерти мне понадобится но как показала практика, Их можно спокойно добывать из монстров. Причем, думаю, из них этих эссенций получается гораздо больше, чем из людей. В лагерь я вернулся одновременно с Рязаном. Радко задерживался, и это начало меня беспокоить. — Ну, наконец-то! — обрадовался Третьяк. — Сваливайте все сюда. Сейчас сооружу нам укрытие. Одного часа мне с головой хватит. А радка куда запропастился, никто его не видел. Он пошел на восток. Рязан указал на густую чащу. — Примерно там мы с ним и разделились. — Это плохо. Не хватало еще, чтобы он там заблудился. — А он, между прочим, без брони ушел, — подметил Третьяк. — Я схожу за ним. Проверю, куда он пропал, — ответил я. — Тут нарисовалась другая проблема, Третьяк. Зорька нашла небольшую пещеру под валуном, и почему-то она ее очень встревожила. — Как думаешь, здесь могут водиться волки? — Волки? — вскинул брови Третьяк. — Нет, это вряд ли. По крайней мере, от батьки я ни разу не слышал о том, что их можно встретить в холмовом лесу. В основном волки живут за мещуркой. Их рыбаки часто видят. Но раз собака испугалась, эту пещеру лучше проверить до того, как стемнеет. — Только всем вместе, — предложил я. — Лишний раз лучше не разделяться. Мы не знаем, что в ней, но игнорировать ее нельзя. — Все-таки нам тут еще на ночь оставаться, а этот валон от нас двух сотнях метров. Я оставил Третьяка с Рязаном обустраивать лагерь, а сам направился на восток. Найти Радко будет нетрудно. Его рыжая голова хорошо выделяется на фоне зелени. Он ведь не должен был уйти далеко. Тут полно хороших ветвей. Что его заставило отправиться в глубь леса? На этот раз Зорька со мной не пошла. Осталась с ребятами. Видимо, ей не понравилось, куда я случайно привел в последний раз. Решила, что там будет безопаснее радка крикнул я. «Выходи — Выходи! Но друг мне не ответил. Что же мне теперь, следы и что ли его искать? Такому я не обучен, хотя... Вижу, что кто-то продрался прямо через кусты. Все ветви смяты и поломаны. Либо животное какое-то пробежало, либо Радко пер на пролом. Вот только зачем? Успокаивал тот факт, что даже пробираясь глубь леса, я не чувствовал присутствия монстров. Я бы даже предположил, что на деле в ту ночь моему отцу просто показалось. Может, он не с монстром, а с каким-нибудь жутким человеком пересекся? Кто знает. Но я точно чувствовал сжение перед началом похода. Здесь кто-то был, и сейчас он прячется. — Рад... — Тссс! — послышал шипеть с кустов. — Да тише ты, лад! Разорался! — Ага, нашелся беглец. — Ты чего там сидишь? Приспичило, что ли? — усмехнулся я. — Пригнись, иди сюда. Аккуратно! — прошептал Радко. Я присел, осматриваясь по сторонам, прополз в другу, в кусты. — Ты чего сбежал? — тихо спросил я. — За едой? — улыбнулся во весь рот он. — Смотри, кого я нашел. Он указал на еще одну небольшую опушку, буквально в нескольких метрах от нас. — О! А вот и кролики! Не зря я про них подумал. Как чувствовал, что они здесь водятся. Слишком уж подходящее место. — Ты же понимаешь, что без ловушки мы их не поймаем? — спросил я. — Понимаю, но у меня есть это. Радко показал свою прощу. — Да ты шутишь, что ли, — усмехнулся я, — мы же их А что нам делать? Голодать до завтра я так не хочу, — насупился Радко. — Понимаю, что уже от голода мы тут точно не помрем. Все равно завтра к вечеру вернемся домой. Но представь, что мы за чертой. Назад дороги нет. А провизия кончилась. В чем-то он прав хотя его рассуждения больше игру напоминают. — Давай так. — Смотри, Лад, — принялся рассуждать Радко, — их нору я уже нашел. Она чуть подальше, если пойти направо. Если даже я не попаду, мы всегда сможем их оттуда достать. — А вот это глупая затея. Ты предлагаешь руку в кроличью нору совать? — усмехнулся я. — Хочешь, чтобы кому-то из нас палец откусили? — Зубы у них острые. Они не такие уж и безобидные, какими кажутся на первый взгляд. У меня есть идея получше. Какая? Я аккуратно проберусь к норе. Спрячусь в кустах. Я опустил взгляд на землю. Нащупал крепкий камень. Если ты не попадешь, и они действительно побегут в нору, они в противоположном направлении, думаю, у меня получится оглушить одного из них прямо у входа. А если они убегут в лес... — Ну, тогда вечером будем жевать хлеб вместо полноценного ужина, — пожал плечами я. — Зато потренируемся. Меня и самого заинтересовала эта затея. Я никогда не охотился. Но эти навыки мне здесь точно пригодятся. — В чем-то Радко прав. Когда-нибудь настанет такой момент, и мы останемся без еды. Нужно хотя бы примерно представлять, как можно повести себя в такой ситуации. — Хорошо. Тогда я жду твоего сигнала. — улыбнулся Радко. «Стой — Стой! — перебил его я. — Прощу, ровнее крути. Она у тебя над головой вертится и взад, и вперед, и наискось. Ты, скорее себе темечко разобьешь, чем попадешь по кролику. Попробуй держать веревку ровно. А ты что, в этом разбираешься? Похоже, его задела моя критика. — Нет, просто доводилось видеть, как другие пользуются. Прощай! — солгал я. Хотя это было ложью лишь отчасти. «Мой единственный источник информации — фильмы и книги из прошлого мира. Но, может быть, радка это как-то поможет?» «Ладно, я попробую», — кивнула. Мы разделились. Мне удалось практически без шума добраться до кустов, около которых скрывалась нора. Я выждал подходящий момент, сосредоточился, а затем махнул Радко. «Что ж, посмотрим, что из этого выйдет». Раздался свист и громкий удар о землю. Я не увидел, куда попал камень, но на этот раз Радко точно закрутил прощу правильно. Мое внимание полностью было сконцентрировано на разбегающихся кроликах. Всего их на поляне было около пяти, но в мою сторону рванул только один. То ли я подсознательно это сделал, то ли система включилась автоматически, но мир вокруг меня посерел, поскольку активировался навык «слабые точки». И я впервые заметил, что в этом состоянии мне гораздо проще концентрироваться на движениях своей цели. Я сделал глубокий вдох, занес над головой камень, а затем выскочил из кустов и резко опустил его на свою добычу, ровно в тот момент, когда кролик должен был прошмыгнуть в нору. Получено три единицы опыта. Получено две эссенции смерти. Уровень второй. Прогресс опыта 110 из 200. «Получилось. Все-таки с системой все дается куда проще. И лечение, и борьба. За кролика система вознаградила меня слабо, но справедливо. Если бы у нас было время, мы бы могли установить ловушки и наловить больше животных, но...» «А стоит ли оно там? Ради опыта и эссенций Нет. Понимаю, что кролики размножаются довольно быстро, но портить экосистему не стоит. Она сама уравновесит их количество». Мы же с Радко поступили, как обычные хищники, которыми, между прочим, люди являются. Получили свою добычу, и можем спокойно возвращаться в лагерь. Хотя слово «хищник» не подходит человеку. Мы, скорее, всеядные. Однако в моем мире человека часто называли суперхищником. Существом, которое способно поймать и убить любого другого хищника. «Да!» – раздался истошный вопль Радко. «Да, да, да! Ура!» Я уже было подумал, что он так обрадовался моей добыче, но нет. На поляне остался лежать один кролик. Я подхватил своего, а затем подбежал кратко. «Да ладно! Попал все-таки!» — удивился я. «Представляешь, с первого раза!» «Понял, что второго шанса не будет. Правда, целился я в другого кролика. Но это неважно махнул рукой Радко. «Главное, что получилось!» В лагерь мы вернулись довольные. С гордостью положили перед третяком две тушки и груду веток. Он удивленно уставился на нашу добычу. Похлопал глазами, затем поднял взгляд и спросил. — Я надеюсь, что вы их не в таком состоянии нашли. Лучше скажите честно. Если это так, то есть их нельзя, они могут быть больны. Тут Радка прорвала, и он принялся рассказывать, как ловко мы смогли заполучить наш ужин, болтал не унимаясь. «Что я могу сказать?» – пожал плечами Третьяк. «Задача была другая. Но вы молодцы. А я уж сам думал выдвигаться на охоту. Но ничего, я сам потом расскажу, как это делается. Вечером, когда стемнеет. Вот только у нас есть две проблемы. И, каюсь, это моя вина. Я не подумал о самом главном». «О чем?» – поинтересовался я. «Мы забыли воду», – вздохнул Третьяк. «А водоемов на холме быть не может». Котелок взяли, а воды набрать забыли. Ерунда, — помотал головой, — а мы проходили ручей, он у подножья холма. День еще только начался. Успеем спуститься и набрать воды. О, да ты гласал маслад, — обрадовался Третьяк. Тогда этим и займемся. Но есть и вторая проблема. Ножами Рязана я точно кроликов разделать не смогу. Тоже не беда, держи. Я отдал Третьяку свой нож. — Может, для разделки он тоже не особо подходит, зато не ржавый. — Во! — его рот растянулся в улыбку. — Совсем другой разговор. — Ладно, радка садись со мной, охотник. — Сейчас покажу тебе, как надо ушасток разделывать. — Лад, вы с Рязаном как раз пока что можете сходить за водой. Третьяк дал нам несколько бурдюков, которые, очевидно, он забрал у отца, и мы направились к подножью холма. Всю дорогу Рязан молчал. Я уже давно понял, что он недоволен моим присутствием. «Ну, мне-то все равно. Я не серебряник, чтобы всем нравится. Моя задача здесь другая — набраться опыта, заодно выяснить, есть ли на этом холме кто-то, кроме кроликов». Воду мы с Рязаном набирали тоже молча. Зато потом он разговорился. «Знаешь, Лат, я, если честно, до сих пор сомневаюсь, стоит ли тебе доверять», — неожиданно заявил Рязан. «Уж больно резко ты изменился. И все к тебе сразу потянулись». «Кто все?» — усмехнулся я. Радко с третейком. Ты понимаешь, о чем я. Раньше они тебя за человека даже не считали. Оба. Но я своего мнения до сих пор не поменял. Рязан остановился. Развернулся ко мне. Меня ты не обманешь. Думаю, что у тебя до сих пор в голове тараканы ползают. И поэтому я заметил движение в кустах за спиной Рязана. За стволом промелькнул силуэт. Очень похож на человеческий. Вот только он не сбегал. Он наблюдал за нами. — Рязан, помолчи! — шикнул я. — А ты мне рот не затыкай! — взъерепенился он. Рука загорелась, и в этот момент из-за дерева выглянул незнакомец. Глава 21 Я инстинктивно бросился на Рязана, повалил его на спину. — Ты что, совсем сдурел? — Лад, скотина, отпусти! — принялся бракацион Но я все же не дал ему подняться. Интуиция мне подсказала. Если я этого не сделаю, один из нас погибнет. Лицо, что промелькнуло за деревьями, меня не испугало. Но все же по телу пробежала волна мурашек. Что-то с этим человеком не так, если он вообще является человеком. Как раз ровно в ту секунду, когда я придавил Рязана к земле, прямо над нашими головами пролетела едва заметная фиолетовая дымка. «Внимание! Обнаружено воздействие яда на организм. Рекомендовано воспользоваться... Да знаю я!» Я мысленно откинул сообщение в сторону. Тут же активировал базовую биомантию, которую как раз хотела посоветовать мне система. Избавил себя от отравления. Получено пять единиц опыта. Уровень второй. Прогресс опыта 115 из 200. Эссенции жизни при самолечении недоступны. О как! Значит, на самом себе эссенции не заработаешь. А жаль. Лечить Рязана с помощью своего навыка я не стал. Он под это облако не попал. Судя по тому, как дымка поднимается вверх, она гораздо легче воздуха. Не знаю, что попытался сделать этот человек, но мы чудом уклонились от его атаки. «Это что еще такое?» Испугался Рязану в виде фиолетового облака. Откатился в сторону, вскочил на ноги одновременно со мной. Но нападавший так до сих пор и не скрылся. Я был уверен, что сразу же после атаки он отступит. Но этого не случилось. Он все еще скрывался за деревом, наблюдал за нами. На этот раз и Рязан его увидел. Видимо, в голове внука кузнеца наконец-то что-то щелкнуло, и он понял, зачем я повалил его на землю. «Это это кто еще такой?» — пропищал он и тут же прикрыл рот. Сам не поверил тому, как страх изменил его голос. «Хотел бы я знать», — не отрывая взгляда от мужчины, прошептал я. «Не знаю, чего добивался этот человек, но больше насылать на нас свою магию не стал». Или что это вообще было? Магия? Облако яда из какой-нибудь заранее заготовленной колбы? Я понятия не имею, кто наш враг. Но нас с Рязаном он даже за противников не считает. Он просто попытался нас отравить. А теперь продолжает наблюдать из-за дерева, будто ничего и не случилось. Мне наконец-то удалось рассмотреть его лицо. И все же перед нами не монстр. Мужчина средних лет. Лицо бледное, волосы седые, как у старика. Но на что точно стоит обратить внимание, так это на его глаза. Белки черные, зрачков и вовсе почти не видно. Так еще и рука у меня огнем горит. Будто передо мной не человек, а монстр. Идти в прямую атаку? Нет, глупо. Пока что он больше не пытается атаковать. Но если сближусь с ним, вполне может убить. С текущем уровне сил я не смогу завалить взрослого мужчину. Тем более такого, как он. Черт знает, что от него ожидать. — Вам чего надо? — зачем-то проорал Рязан. Голос у него все еще дрожал, но парень постарался собрать все свое мужество. — Не подходите к нам! У нас есть оружие! — Стой! Тихо! Я дернул его за плечо, потянул назад. — Не лезь к нему! — А ты да, думаешь, я хочу к нему лезть? — заикаясь спросил меня парень. — А вдруг он за нами последует? Вдруг пришибет? — Вот поэтому лучше его не провоцируй. Думаешь, он тебя боится? — Нет. Наш враг ведет себя неадекватно. Больше походит на зверя в обличии человека. Либо же на обычного психа. Но кое-что я могу о нем узнать. Надо лишь немного приблизиться. — Стой здесь, за моей спиной, — велел Рязану я. — Опасно. Лезу на рожон. Но ради этого я и отправился в этот поход. Хотел выяснить, как этот холмовый лес связан с моими силами. Действительно ли здесь живет тот монстр, о котором упоминал мой отец? Нужно лишь немного сократить расстояние, чтобы сработал мой навык. На всякий случай я положил руку на рукоятку ржавого кинжала. Свой пришлось отдать третяку. Ну, ничего. Будем надеяться, что это оружие мне сейчас не пригодится. и Я остановился у края тропы. Злоумышленник скрывался за деревом в нескольких метрах от меня. «Идеальное расстояние!» Я активировал навык «Слабые точки». Мой взгляд дотянулся до незнакомца и... Витальность? Вопрос из вопросов. Слабых точек не обнаружено. Он тут же отпрянул. Отступил назад и исчез в листве. Будто почувствовал, что я сканирую его с помощью темы, Хотя... Нет. Интуиция подсказывает, что систему он точно никак не мог почувствовать, а вот магию, которую она помогает мне производить, запросто. Как только незнакомец исчез, Рязан молча подошел ко мне и положил широкую мозолистую руку на мое плечо. «Ты чем его так напугал?» – прошептал он. «Не знаю», – вмотал головой я. «Наверное, он с кем-то нас спутал». «Нет, нет, не уходи от темы», – уперся Рязан. «Ты взялся за нож, я видел». И он сразу же исчез. Не знаю, что ты сделал, Лад, но похоже, я тебя недооценил. Эти слова Резану дались большим трудом. Еще пять минут назад он бросался на меня с обвинениями. Утверждал, что я все такой же слабоумный, как и прежде. Но одно загадочное событие резко изменило его отношение ко мне. Он сам пока что еще юм и глуп. Даже не заподозрил, что дело вовсе не в ноже. Но мне от этого только лучше. «Жаль, система не умеет считать мою репутацию. Мне было бы интересно узнать, как меняется отношение людей ко мне». «Бурдюк не прорвался?» — уточнил я. «Вроде нет», — ответил Рязан. «А что?» «Да ты на него задницей бухнулся. Я начал переживать, что мы всю воду растеряем», — усмехнулся я. «Ой, да иди ты, лад!» — отмахнулся он. «Пойдем назад. Надо рассказать всем, что случилось». По пути к нашему лагерю Рязан снова замолчал. Но на этот раз не из-за того, что ему было неприятно рядом со мной находиться. Всю дорогу хмурился, будто пытался что-то придумать. Я не стал его отвлекать. У меня своих дел было предостаточно. Я постоянно озирался по сторонам, следил за ощущениями в руке. Жжение прекратилось, а движение в кустах всегда выдавало приземлившихся птиц или очередную группу пугливых кроликов. Незнакомец ушел. Но это вовсе не значит, что он не захочет вернуться. — Слушай, лад, — заговорил наконец Резон, — а ведь я где-то уже видел эту морду. — Никак только не могу вспомнить, где. — Ты про того мужика, который на нас напал? — Ого! — кивнул Резон. — Точно тебе говорю, мы с ним уже когда-то пересекались. Может, мой дед ему оружие делал? — Предположим, его что-нибудь не устроило. Вот он и мстит теперь ему через меня. — Смехотворная теория. — Но оспаривать мнение Рязана я не стану. Пусть уж лучше он это нападение на свой счет запишет. Меньше вопросов ко мне будет. — Как думаешь, он из погранки? — поинтересовался я. <смех> — Усмехнулся Рязан. — Шуткуешь, лад? — Навряд ли. В погранке все друг друга знают. А этот черт явно вылез из какого-то другого места. Не припомню, чтобы у нас такие уроды водились. в этом плане Рязан прав. Оно и странно, что этот мужик в лесу прячется. Возможно, он как-то связан с тем, что случилось со мной. Может, это и есть тот самый друг отца, знахарь из города, который предложил Добромеру прийти на ритуал. Но почему он до сих пор скрывается здесь? Какой в этом смысл? Мы вернулись в лагерь. К этому моменту Третьяк как раз закончил свежевать кроликов. Много же у него времени ушло, больше часа. Видно, еще не наловчился. — Настоящий охотник, насколько я знаю, может минут за 10 управиться. — Что-то вы задержались. Бросил нам третек, когда я сгрузил несколько литров воды на землю рядом с нашим будущим костром. Тут-то Рязана и прорвало. Он принес рассказывать все, что с нами приключилось за это время. Пока он болтал, я почувствовал легкую сонливость. — Странно. Вроде выспался сегодня. — Может, на меня все еще действует то фиолетовое облако? Я использовал на себе диагностический взгляд. Витальность 100 из 105. Очень легкое отравление. Время до исчезновения симптомов 2 часа 37 минут. Интересно получилось. Я ведь ману потратил. Излечил себя в первую же секунду после того, как вдохнул немного этого газа. До сих пор чувствую горький привкус на корни языка. Но при этом до конца яд из меня не вышел. Интересно. Что бы случилось, если бы я не отреагировал вовремя? Моментальная потеря сознания? Смерть? Насчет смерти сомневаюсь. Если бы незнакомец хотел нас убить, он бы в любом случае это сделал. Либо, по крайней мере, попытался бы нанести нам прямой ущерб. Почему-то мне кажется, что он с самого начала был нацелен на меня. Хотел усыпить, но не смог. А вот насчет Рязана... Черт знает... Возможно, его он бы прикончил, чтобы не оставлять свидетелей моего похищения. Пока что картина складывается именно такая. — Да ладно! — удивился Третьяк. — Хочешь сказать, по лесу бродил какой-то сумасшедший? Но Лат умудрился его спугнуть. — Не шутишь? — Ты меня знаешь, Третьяк! — нахмурился Рязан. — Стал бы я тебе лгать. — Что ж, Лат, ты молодец! — улыбнулся Третьяк. — Вот уж не ожидал, что ты на такое способен! — Думаю, нам лучше свернуть наш поход, пока не поздно, — неожиданно для всех заключил я. — Чего? — удивился Третьяк. — Да я только кроликов разделывать начал. — Вот, Радко уже объяснил, как это делается. Мы же еще потренироваться должны. — Тем более ты ведь его спугнул, верно? — уточнил Радко. — Тогда нам и переживать не о чем. — Рязан, я перевел взгляд на единственного свидетеля произошедшего. Ты что думаешь? — А что я могу сказать? Я так рано домой не собираюсь. Если вернемся сейчас, нам точно никто не поверит, что мы на рыбалку ходили. С меня дед три шкуры спустит, если поймет, что я его обманул. — А если судить по времени, мы как раз только сейчас должны подходить к реке Мечурке, — поделился своим мнением Рязан. — Нет, Лад, я тоже голосую за то, чтобы остаться здесь на ночь. — Что ж, похоже, моих соратников совершенно не волнует тот факт что здесь шляется человек с неизвестными нам способностями и намерениями. Спорить с ними я не стал. Могу понять, ребят. Отказываться от похода не хотят, а опасность кажется им иллюзорной. Ну, ничего. Я буду на чеку. Заодно все же попробую обучиться полезным для себя навыкам. Например, освеживание тех же кроликов я совсем ничего не знаю. Следующие семь часов пролетели практически незаметно. Причем обмен опытом шел куда активнее, чем я думал. Программа оказалась насыщенной. Третьяк научил нас собирать ловушки для зверей. Все успели потренироваться с прачой Радко. Не обошлось и без вопросов ко мне насчет того, откуда я узнал, как ловить кусачей. Пришлось придумать легенду, что меня этому обучил проезжавший через деревню скиталец, которого лечил мой отец. Лишь один из группы смог понять, что я лгу. Эй, лад... — прошептал мне Радко, когда резон с Третьяком отвлеклись на дрессировку зырки. — Я не скажу им, что ты соврал. Я уже понял, что ты бывал на болотах. Ты только это обязательно потом расскажи мне больше о том, что тебе удалось узнать. — Что, уже передумал делиться этими знаниями с остальными? — усмехнулся я. — Да, ты прав. — Наверное, это бесчестно. Просто я подумал, что на экзамене мы станем друг другу соперниками. Всех желающих брать не станут. — произнес Радко. — Поэтому как-то расхотелось, чтобы ты рассказывала об этом кому-то кроме меня. — Это не бесчестно, — Радко ответил я. — Как раз наоборот. Ты мыслишь мудро. На экзамене Третьяк и Рязан станут нашими конкурентами. — Конкурентами? Это что значит? Враги? — Не понял Радко. — Я не считаю их врагами. — Нет, не враги, — помотал головой я. — Скажем так, это люди, с которыми тебе придется состязаться и знания, которые я имею, гораздо ценнее, чем навык разделывания кроликов. Достаточно того, что я с ними хитиновой броней поделился. — Ты прав, — кивнул Радко. — Спасибо, что объяснил, а то я уже начал чувствовать угрызение совести. В конце дня мы нацепили на себя наши самодельные доспехи, взяли ржавое оружие Аризона и начали спарринги. Синяков друг другу набили кучу. И я старался чередовать. В одних боях использовал слабые точки, а в других старался полагаться на свое чутье. Разумеется, бороться без помощи системы было гораздо труднее. Но этот навык я все равно должен набить. Вдруг эти бесконечные оповещения, навыки и прочее потом исчезнут? Что если система со мной не навсегда? Никаких гарантий у меня нет. Поэтому лучше не терять дальновидность. Помнить о будущем. Система — это лишь инструмент. Все остальное зависит... Только от меня. После тренировок я заметил, что силы у меня стало только больше. Будто я не трудился, а наоборот. Продрых весь день. Как оказалось, этому было логичное объяснение. Во-первых, закончилось действие яда. Поэтому я почувствовал себя бодрее. Во-вторых, когда я присел отдохнуть и глотнул холодной родниковой воды из бурдюка, система прислала мне еще одно сообщение. Витальность увеличена на два. Витальность сто семьи, сто семи? Любопытно. Значит, мои труды даром не проходят. Может показаться, что витальность увеличилась из-за сегодняшних тренировок. Хоп! И стал здоровее. Но это лишь совпадение. Я уже какую неделю надрываюсь. Тренирую свое тело и выносливость. Просто сейчас мое тело достигло очередной критической точки. Я стал немного крепче. И это чувствуется не только в цифрах я в целом стал ощущать куда больше силы чем в первые дни мышцы стали крепче кожа натянулась в некоторых местах даже появилось немного жира совсем чуть-чуть как раз необходимые запасы для нормальной жизнедеятельности организма ребра уже не торчат как раньше правда немного магии в этом все же есть создается впечатление что мой организм развивается чуть быстрее чем должен кажется даже рост слегка изменился буквально неделю назад Я лишь слегка опускал голову, чтобы войти в деревенский дом. А теперь приходится пригибаться сильнее, чем прежде. Возможно, магия, которая дает мне система, каким-то образом ускоряет мой метаболизм, обмен веществ. Я уже давно заметил, что перестал наедаться стандартной порцией пищи, которой питался старый лад. Даже отцу этого хватает, а мне нет». Недавно я потратил последние отложенные мной гроши, чтобы докупить нам с отцом еще мясо. Настолько сильно скрутило желудок. Думаю, все эти процессы и лежат в росте моей витальности. Они и причины, и следствия одновременно. — Ну что, лад? — достал меня из моих размышлений третях. — Пока еще не стемнело, думаю, все-таки надо пройтись до той пещеры, которая так испугала Зорько. — Да, пойдем, — кивнул я. «На всякий случай броню не снимаем. Оружие держим наготове Если что-то пойдет не так, атакуем все вместе, одновременно». «Опасаешься, что там может быть тот незнакомец?» — уточнил Третьек. «Боюсь, что там может быть что-то хуже, чем он», — отметил я. В тот момент, когда я нашел эту пещеру, моя рука не горела. Зато Зорька боялась даже приближаться к этому месту. Собственно, когда мы выдвинулись проверять пещеру вчетвером, она даже не пошла за нами. Осталось сторожить лагерь. К тому моменту мы уже разожгли костер, поэтому нам не составило труда сделать небольшой факел. Сгорал он, правда, очень быстро, поэтому приходилось спешить. «Ау!» — крикнул третьяк «Есть тут кто-нибудь?» Он шел первым. Почти вровень с ним в пещеру пробрался я. радка и Рязан решили задержаться у входа. Им духу не хватило пройти дальше. «Лихо меня подери!» Выругался третя, когда мы вошли внутрь. Да тут ведь кто-то жил. Смотри, лад, тут даже в угле валяются. А меня ведь еще смутило, что около камня остались следы. Будто кто-то костер свой спрятать пытался. Это землянка. Возможно, именно здесь живет тот человек, которого мы встретили с Рязаном, отметил я. В пещере было много личных вещей. Пара ножей, жареное мясо, книга на неизвестном мне языке. Интересно. Я начинаю думать, что обнаружить здесь логово волков было бы куда более приятно. — Все еще не передумал возвращаться домой? — спросил Третьяка я. На этот раз он засомневался, но все же помотал головой. Рядом со спальником я нашел несколько небольших сумок с высушенной травой. Такие растения я увидел впервые в жизни. Черные. Что-то мне подсказывает, что такие могут расти только за чертой, и запах у них отвратительный. — Возможно, именно он так напугал собаку. — Хм, а что, если эти травы незнакомец использует, чтобы отпугивать диких животных? — Вполне логично. Вот только на людей эти сушеные листья не действуют. — Тут чисто, — заключил Третья, когда мы выбрались наружу. — А вы двое чего так напряглись? Он посмеялся на дратку с Рязаном. — Возвращаемся в лагерь. Сейчас будем суп из крольчатины варить. На улице уже стемнело. Воды из наших бурдяков хватило, чтобы заполнить котелок. Часть мяса мы пожарили, а остальное закинули в воду вместе с картофелем, который прихватил радка. Когда суп приготовился, мы приступили к ужину, я отметил, что на вкус он все-таки слишком пресный. Все-таки не хватает чего-то, чтобы порадовать свои вкусовые рецепторы. Ну, точно, соли ведь и не хватает. А ее в деревне я даже на полках не видел. Как-то странно. Неужели здесь ее настолько тяжело добыть? Нужно будет разобраться в местных травах. Возможно, некоторые из них можно использовать как приправу. Хочется уже получать удовольствие от пищи, а не просто набивать себе желудок. Вдоволь наевшись, мы улеглись спать. Решили дежурить по очереди. Первым вызвался я. Вскоре меня сменил Радко. Мне даже удалось немного подремать после этого. Но сон был чуткий, потому я не пропустил то, что случилось ближе к двум ночи. — Ребят! — Ребята! — прокричал Радко. — Вставайте быстро, иначе... Раздался грохот. Что-то влетело в наш шалаш. Я проснулся раньше всех, поэтому успел вовремя выскочить наружу. Третьяка и Рязана завалило ветками. — Что происходит, Радко? Оглядываясь по сторонам, спросил я А-а-а, можешь не отвечать. Я увидел, как свет луны загородила целая стая воронов. Где-то вдалеке послышался шорох листвы, нас окружала кромешная тьма, но даже в ней я увидел несколько парк сияющих глаз. «Монстры!» — простонал выползший из подрухнувшего шалаша Рязан и тут же потянулся к своей броне. Зорька начала громко лаять. Ее рык отпугнул следующую волну атакующих наш ворон. «Нет, звери!» — ответил я. «Какие?» Третьяк выкатился наружу, ловко схватил свой меч. — Волки! — Кого там только нет, — ответил я. — Весь лес ополчился против нас. Моя рука начала зудеть. Мало того, что на нас налетели вороны, так во тьме появились и другие животные. Готов поклясться, что среди них я даже этих злополучных кроликов увидел. Вот только глаза у них были черные. ворона разрушившие наш шалаш, вновь спикировали вниз. На этот раз я был готов. Размахнулся и зарубил одну из них еще до того, как получил ранение. Система оповестила меня о поступившем опыте. Но сейчас было не до этого. «Первый раз такое вижу», — прошептал Третьяк. «Отец никогда мне об этом не рассказывал». «Вот теперь самое время последовать моему совету», — бросил я. «Хватаем вещи и бежим сейчас же!» На этот раз спорить со мной никто не стал. Отыскать дорогу во тьме было нетрудно. К погранке ведет прямая линия. Главное — покинуть опушку, а затем уже бежать вниз с холма, пока не окажемся у полей. Вот только первый отрезок пути нам дался особенно тяжело. Как только мы влетели во тьму, на нас сразу же набросились все существа, что собрались вокруг нашего лагеря. Мы бежали вперед, прорубаясь через ворон крыс, совершенно одуревших кроликов. Вдалеке я заметил силуэты более крупных существ — кабаны. Но мы все же смогли от них оторваться. Бежали молча до самого рассвета. Один лишь Рязан постоянно причитал, что дед его убьет. Ведь ему пришлось бросить котелок и несколько ножей. Что ж, это не такая уж и большая жертва. Главное, что мы живыми оттуда выбрались. Когда нам наконец-то удалось остановиться, солнце уже начало всходить. Больше нас никто не преследовал. Но все мы прекрасно понимали. То, что произошло с нами в лесу, ненормально. Птица и травоядная так себя не ведут. И эти черные глаза. Всех животных будто кто-то загипнотизировал. Я взглянул в оповещение системы. Уж не знаю, скольких врагов мне удалось.